Глава 28. Вечером в понедельник Каупервуд приехал в офис Стинера, еще не вполне представляя, как изменилась ситуация. Стинер был один, озабоченный и до нельзя расстроенный. Ему не терпелось встретиться с Каупервудом, и в то же время он боялся этой встречи. Джордж энергично начал Каупервуд, как только увидел его.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 Он многое знал о человеческой натуре и был готов к любому неожиданному выверту, особенно во времена кризиса, но такая перемена в поведении Стинера превосходила любые ожидания. «С кем еще вы говорили, Джордж, после нашей предыдущей встречи? С кем вы встречались? Что сказал Сэнгстек? Он говорит то же самое, что и Малинауэр. Я не должен сужать деньги кому-либо ни при каких обстоятельствах,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 Вполне прочная. Наши акции сегодня так же высоки, как и вчера. Боже милостивый, за ними стоят настоящие трамвайные линии. Рано или поздно они окупятся. Линия 17 и 19 улиц уже приносит нам по 1000 долларов в день. Какие еще доказательства вам нужны? Линия Green and Coats ежедневно приносит 500 долларов. Вы боитесь, Джордж?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 Но если вы подпишете для меня эту суду, то никакого суда не будет. Я не собираюсь разоряться. Эта буря уляжется через неделю или через десять дней, и мы снова будем богатыми людьми. Ради всего святого Джордж соберитесь силами. Где ваш здравый смысл? Будьте разумны». Он помедлил, ибо на Стинере лица не было, а была сплошная скорбь. «Я не могу, Фрэнк», — заныл он. Говорю вам, не могу. Если я это сделаю, они сживут меня сосвета. Они не отступятся. Вы не знаете этих людей». В слабости и беспомощности Стинера Каупервуд увидел собственную горькую участь. Что можно сделать с таким человеком? Как укрепить его дух? Невозможно. Он всплеснул руками в бесконечном понимании презрении и благородном равнодушии и направился к выходу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 Он всегда считал забавной выдумкой греческий миф о человеке, которого преследовали фурии, но теперь казалось, что злой рок идет за ним по пятам. Драйзер путает Эринии из греческой мифологии с фуриями из римских мифов. Согласно древнегреческому мифу, Эринии преследовали ареста за убийство матери, совершенное по приказу Аполлона. В древнеримской мифологии такого сюжета нет.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 Они всегда обменивались со Стайерсом дружескими приветствиями и обсуждали разные незначительные сделки, связанные с городским займом, поскольку Стайерс лучше разбирался в финансовых тонкостях и бухгалтерии, чем его патрон. При виде Стайерса у него внезапно мелькнула мысль о сертификатах городского займа на 60 тысяч долларов, которые он держал в уме перед визитом к Стинеру. Он не поместил их в амортизационный фонд,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 и лишь после этого получить оплату по распоряжению казначея. Строго говоря, городской казначей по закону не должен был оплачивать такую сделку до тех пор, пока Каопервуд или его агенты не предоставят расписку из банка либо другой организации, где хранились средства амортизационного фонда, подтверждающую, что купленные на бирже сертификаты действительно размещены на депозите. На самом деле Стиннер и Каупервуд по сговору давно игнорировали это положение закона. Каупервуд мог покупать сертификаты городского займа для амортизационного фонда, закладывать их где угодно по своему усмотрению и получать оплату из казны без всякой расписки. В конце каждого месяца необходимое количество сертификатов выкупалось из разных источников для восполнения недостачи. Но и эта схема периодически нарушалась, и дефицит не восполнялся, пока он пользовался заемными деньгами в спекулятивных целях. Это было вовсе незаконно, но ни Стинер, ни Каупервуд не волновались по этому поводу.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 Однако, возможно, старая и удобная система подведения баланса в конце месяца уже не имеет силы. Стайерс может попросить у него расписку в получении депозита. В таком случае он не сможет получить чек на 60 тысяч долларов, поскольку у него не было сертификатов на депозит. Если же Стайерс закроет глаза на нарушение правил, он получит деньги, но вместе с тем появится основание для его преследования по закону. Если он не успеет разместить сертификаты в нужном месте до банкротства, его могут обвинить в хищении городских средств. Однако он полагал, что даже теперь может избежать банкротства. Если какой-нибудь банк, где размещены его залоговые обязательства, решит смягчить свои условия или даст отсрочку, он не разорится. Будет ли Стинер поднимать шум, если он получит чек таким образом?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 «Сегодня утром я приобрел сертификаты городского займа для амортизационного фонда на 60 тысяч долларов. Не будете ли любезны передать чек на эту сумму моему курьеру завтра утром или выписать его для меня прямо сейчас? Я получил ваше уведомление о запрете на дальнейшие покупки. Сейчас я возвращаюсь в свою контору. Вы можете просто внести в амортизационный фонд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 а вечерняя работа позволит ему собрать еще 75 тысяч долларов наличными. Завтра он снова посетит Китчина и Уолтера Лейфа, офисы Джей Кук и Ко и Эдвард Кларк и Ко, весь длинный перечень людей и контор, которым он задолжал деньги, и выяснит, что можно сделать. Если бы у него только было время, если бы он мог получить хотя бы неделю.